Исходя из этих соображений, вы принимали решения и убеждали высокопоставленных правительственных чиновников осуществлять их. Вам удалось убедить даже правительство? Да, сэр, я бы снова это сделал, и это все, что я могу сказать. Бреворд встал из-за стола. Не вижу более смысла продолжать нашу беседу. Возможно, с вами еще свяжутся. До свидания, сеньор Фонтини Кристи. Поведение посла удивило обоих офицеров, но они промолчали. Викторио встал, поклонился и молча пошел к двери. Он обернулся и выглянул на Бреворта. Его глаза были бесстрастны. Выйдя в коридор, Фонтини Кристи удивился, увидев там капитана Нейланда, стоящего по стойке смирно между двумя матросами. В разведуправлении номер пять управления контрразведки не любили рисковать. Дверь конференц-зала тщательно охранялась. Нейланд удивленно обернулся к нему. Он явно предполагал, что встреча затянется. «Вас отпустили, как я вижу», — сказал он. «Я не думал, что задержан», — ответил Фонтине Кристи. «Это просто так, фигура речи. Никогда раньше не замечал, насколько она неприятна. Вы проводите меня вниз? Да, я должен подписать ваш пропуск». Они подошли к окошку бюро пропусков Адмиралтейства. Нейланд взглянул на свои часы и сообщил дежурному фамилию Викторио. и Кристи попросили отметить в книге время выхода из здания. Затем Нейланд весьма официально отсалютовал ему. Викторио с той же чин накивнул в ответ и направился по мраморным плитам вестибюля к выходу. Он спускался по ступенькам, когда у него в голове вспыхнули слова. Они явились из клубящегося тумана белого света и стакатто автоматных очередей. «Шамполюк! Цюрих — это шамполюк! Цюрих — это река!» И все. Только крики, и белый свет, и тела, распростертые на земле. Он остановился, не видя ничего, кроме сохранившихся в памяти страшных картин. «Цюрих — это река, Шампулюк, Витторио очнулся. Он неподвижно стоял на ступеньках, тяжело дыша, осознавая, что люди с удивлением смотрят на него. Он подумал, не стоит ли ему вернуться в здание Адмиралтейства, к резной двери, за которой находится конференц-зал пятого управления разведки. Он спокойно принял решение. «Возможно, с вами еще свяжутся. Что ж, пусть связываются». Он ничего не скажет Бреворту, этому любителю неопределенности, который солгал ему в лицо. «Осмелюсь предположить, сэр Энтони, — сказал вице адмирал Хекет, что мы смогли бы добиться куда большего. Согласен, — прервал его бригадный генерал Тиг, не скрывая раздражения. — У нас с адмиралом есть расхождение, но не в этом, сэр. Мы лишь едва задели поверхность». Предприняли колоссальные усилия и не получили ничего взамен. Мы заслужили больше. «Не было смысла устало», — сказал Брэворт. Он подошел к окну, отдернул портьеру и посмотрел во двор. По глазам было видно, Фонтине Кристи сказал правду. Его поразило то, что он здесь услышал. Он ничего не знает. Хэкет откашлялся. Это была прелюдия. Мне не показалось, что он встревожился. Я бы сказал, что он все принял довольно спокойно. Дипломат, глядя в окно, тихо произнес, если бы он встревожился, я продержал бы его в этом кресле неделю. Но он отреагировал именно так, как человек подобного склада и должен был воспринять тревожное сообщение. Потрясение было слишком глубоко, чтобы разыгрывать спектакль. «Принимаю во внимание ваше суждение», — сказал Тик холодно, — Я, тем не менее, не отказываюсь от своего. Он, возможно, не отдает себе отчета в том, что ему известно. Второстепенная информация часто ведет к первоисточнику. В нашем деле так происходит почти всегда. Поэтому я не согласен с вами, Сарантони. Я учту ваше возражение. Вы вольны продолжить контакты, я ясно дал это понять. Но вы узнаете не больше, чем сегодня. Почему вы так в этом уверены? — спросил сотрудник разведки. Теперь его раздражение сменилось настоящим гневом. Бреворт отвернулся от окна. В его глазах застыло страдальчески задумчивое выражение. — Потому что я встречался с Савароне, Фонтини, Кристи восемь лет назад в Афинах. Он приехал как нейтральный эмиссар, так, пожалуй, можно это назвать, из Рима. Он был единственный, кто внушал грекам доверие. Обстоятельства той миссии сейчас уже несущественны и не представляют интереса, чего не скажешь о методах дипломатии Совороны. Это был человек в высшей степени осмотрительный и осторожный. Он мог свернуть горы в экономике, мог вести переговоры по труднейшим международным соглашениям, ибо все знали, что данное им слово надежнее любых письменных гарантий. Как ни странно, именно по этой причине его боялись. Берегись, человек, кристальной честности. Мы могли надеяться только на одно, что он призовет на помощь сына, если в этом будет нужда. Тиг выслушал слова дипломата, потом подался вперед, положив руки на стол. Что же было в этом поезде из Салоник, в этом чертовом ларце? Бревурд ответил не сразу. Оба офицера поняли, что бы дипломат им сейчас не сказал, большего они не узнают. Документы, хранившиеся в тайне от человечества в течение 14 веков. Они могли бы расколоть весь христианский мир, восстановить церковь против церкви, народ против народа. Возможно, они могут подвигнуть миллионы людей пойти друг на друга войной, которая будет пострашнее той, что ведет сейчас Гитлер. И этим прервал его тик внести раскол в ряды тех, кто воюет с Германией. «Да, неизбежно. Тогда будем молить Всевышнего, чтобы их не нашли», — заключил Тик. «И молиться неустанно, генерал. Поразительно. На протяжении веков люди добровольно жертвовали жизнью, чтобы сохранить эти документы в неприкосновенности. И вот они исчезли, и все, кто знал об их местонахождении, мертвы».